Глава третья Именно, нужды не было. Высшее соображение поглощало все мелочи, и одно могущественное чувство удовлетворяло меня за все. Я вышел в каком-то восхищении. Ступив на улицу, я готов был запеть. Как нарочно было прелестное утро. Солнце, прохожие, шум, движение, радость, толпа. Что, неужели не обидела меня эта женщина? От кого бы перенес я такой взгляд и такую нахальную улыбку без немедленного протеста, хотя бы глупейшего, это все равно с моей стороны? Заметьте, она уж и ехала с тем, чтобы меня поскорее оскорбить, еще никогда не видав. В глазах ее я был подсыльный отверстилого. Она была убеждена и тогда, и долго спустя, Что Версилов держит в руках всю судьбу ее, имеет средства тотчас же погубить ее, если захочет посредством одного документа, подозревала по крайней мере это. Тут была дуэль на смерть. И вот оскорблен я не был. Оскорбление было, но я его не почувствовал. Куда? Я даже был рад. Приехав ненавидеть, я даже чувствовал, что начинаю любить ее. Я не знаю, может ли паук ненавидеть ту муху, которую наметил и ловит. Миленькая мушка, мне кажется, жертву любит, По крайней мере, можно любить. Я же вот люблю моего врага. Мне, например, ужасно нравится, что она так прекрасна. Мне ужасно нравится, сударыня, что вы так надменные, и величественны. Были бы вы посмирнее». Не было бы такого удовольствия. Вы плюнули на меня, а я торжествую. Если бы вы в самом деле плюнули мне в лицо настоящим плевком, то, право, я, может быть, не рассердился, потому что вы моя жертва, моя, а не его. Как обаятельна эта мысль! Нет, тайное сознание могущество нестерпимо приятнее явного господства. Если б я был стомиллионный богач, Я бы, кажется, находил удовольствие именно ходить в самом стареньком платье. И чтобы меня принимали за человека самого мизерного, чуть не просящего на бедность, толкали и презирали меня, с меня было бы довольно одного сознания. Вот как бы я перевел тогдашние мысли, и радость мою, и многое из того, что я чувствовал. Прибавлю только, что здесь, в сейчас написанном, вышло легкомысленнее. На деле я был глубже, И стыдливее. Может, я и теперь про себя стыдливее, чем в словах и делах моих, дай-то Бог. Может, я очень худо сделал, что сел писать. Внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас всегда глубже, а на словах смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратно этому бывает только у скверных людей». Те только лгут, им легко, а я стараюсь писать всю правду. Это ужасно трудно.